3. Магазинчика качало из стороны в сторону, и на мгновение Роланд подумал, что он не повернется, а лишится чувств. Но, возможно, инстинкт выживания подсказал Чипу. Вероятность того, что его убьют, возрастет, если он потеряет сознание. Так что он сумел удержаться на ногах и повернуться лицом к стрелку. Его одежда практически не отличалась от той, которую он носил при первой встрече с Роландом, а черный галстук и мясницкий фартук, повязанный высоко над талией, возможно, были теми самыми. Линия волос еще больше отступила от лба, и сами волосы полностью посидели, тогда как 22 года назад только начинали серебриться. Роланд помнил, как кровь лилась из раны на левом виске – По разумению Роланда попала в беднягу пуля Андолини. Но магазинчику повезло, пуля прошла по касательной. И теперь на этом месте остался серый шрам. Роланд обратил внимание, что магазинчик зачесывал волосы так, чтобы выставить шрам на показ, а не скрывать его. В тот день то ли ему сопутствовало дурацкое счастье, то ли его спасла К. Роланд полагал, что без вмешательства К. не обошлось. Судя по страху, который заслал магазинщику глаза при виде незваного гостя, он сам придерживался того же мнения. У тебя есть карта мобиль, грузомобиль или так Си? Спросил Роланд, нацелив револьвер на живот магазинщика. Джейк выступил из-за Роланда. На чем вы ездите? спросил он бледного, как полотно чипа. Вот все, что его интересует. На пикапе! Выдавил из себя чип International Харвестер, он на стоянке» И так быстро сунул руку под фартук, что Роланд едва не нажал на спусковой крючок Но чип, слава богу, этого не заметил Все остальные покупатели лежали на полу, в том числе и женщина, которая чуть раньше стояла у прилавка До ноздрей Роланда долетал запах мяса, которое она покупала И его желудок негодующе урчал Роланд устал, проголодался, горевал об Эдди. приходилось многое держать в голове, слишком многое, и голова с этим просто не справлялась. Джейк сказал бы, что ему нужно взять тайм-аут, но в обозримом будущем он такой возможности не видел. Магазинщик тем временем выточил из-под фартука ключи. Рука его тряслась, ключи, соответственно, позвякивали. Скатывающееся к западному горизонту Солнца освещало их сквозь окна витрины магазина И отблески били в глаза стрелка Сначала этот мужчина в белом фартуке сунул под него руку, не спросив на то разрешение И отнюдь немедленно А теперь вот это Достал какие-то блестящие металлические предметы, словно для того, чтобы ослепить противника Создавалось ощущение, что он просто искал смерти Но ведь точно так же он вел себя и в тот день, когда они с Эдди попали в засаду, не правда ли? Магазинщик, тогда он шевелился быстрее, и спина у него еще не согнулась колесом, следовал за ним и Эдди как кот, который постоянно мешается под ногами, не обращая внимания на свистящие вокруг пули и не обращая внимания на рану головы. В какой-то момент, вспомнил Роланд, он начал говорить о своем сыне, словно человек, который хочет скоротать время, сидя в очереди к цирюльнику, дожидаясь, когда же тот доберется до его волос. Камай, само собой, а таких зачастую обходит беда. По крайней мере, до тех пор, пока К не устает от их выходок и не вышвыривает их из этого мира. «Возьмите пикап, возьмите и уезжайте», — говорил ему магазинчик. «Он ваш! Я отдаю его вам! Действительно!» «Если ты не перестанешь слепить меня своими ключами, сей то что я возьму, так это твое дыхание», – процедил Роланд. За прилавком висели другие часы. Он уже обратил внимание, что в этом мире полным-полно часов, словно жившие здесь люди думали, что они могут посадить время в клетку, окружая себя часами. 10 минут до четырех. То есть на американской стороне они провели уже 9 минут. Время мчалось, мчалось. Где-то неподалеку Стивен Кинг уже на послеполуденной прогулке, в смертельной опасности, пусть он этого и не знает. А может это уже произошло. Они, во всяком случае Роланд, всегда предполагали, что смерть писателя отразится и на них еще одним лучотрясением. Но может это не так. Что если его смерть будет воздействовать на них постепенно? Как далеко отсюда Тетл Бэклейн? Спросил Роланд-магазинчика. Пожилой Сей только смотрел на него, от ужаса глаза слезились и стали огромными. Никогда в жизни Роланд не испытывал столь сильного желания пристрелить человека или, по крайней мере, избить рукояткой револьвера. А магазинчик продолжал таращиться на него, как козел, нога которого застряла в расщелине. И тут заговорила женщина, которая лежала у прилавка. Она снизу вверх смотрела на Роланда и Джейка, сцепив руки на пояснице. «Это в Лоувилле, мистер. Примерно в пяти милях отсюда». Одного взгляда в ее глаза, большие и карие, испуганные, но не затуманенная паникой, хватило, чтобы Роланд решил... Им нужна эта женщина, а не магазинчик. И если только он повернулся к Джейку, ты сможешь проехать 5 миль за рулем пикапа магазинчика. Роланд видел, что мальчик хотел ответить «да», но потом осознал, что риск слишком велик. Попытавшись сделать то, чего никогда не делал, он, пусть и городской житель, знакомый с автомобилями с раннего детства, мог потерпеть неудачу, чреватую катастрофическими последствиями. «Нет», — ответил Джейк. «Думаю, что нет. Как насчет тебя?» Роланд наблюдал, как Эдди ведет автомобиль Джона Калима. Вроде бы ничего сложного, но следовало помнить о бедре. Роза предупреждала его, что сухой скрут движется быстро, как пожар, раздуваемый сильным ветром. Ее слова. И теперь он знал, что она имела в виду. По пути в калью Бринстерджис, боль в бедре лишь изредка давала о себе знать. Теперь Роланду казалось, что во впадину тазовой кости налили расплавленного свинца, а потом обвязали сустав колючей проволокой. И боль уходила вниз к правой лодыжке. Он видел, как Эдди манипулирует педалями, нажимает то на ту, что увеличивала скорость автомобиля, то на другую, замедляющую ее, всегда используя правую ногу. А это означало, что головка его правого бедра должна постоянно крутиться во впадине. Он сомневался, что сможет это сделать. Во всяком случае, не мог гарантировать, что сделает. Думаю, что нет. Он взял ключи у магазинчика посмотрел на женщину, которая лежала у мясного прилавка. «Встань, Сэй». Миссис Тассенбаум подчинилась, а когда встала, Роланд протянул ей ключи. «Здесь я постоянно встречаю полезных людей», — подумал он. «Если эта женщина ни в чем не уступит Калему, возможно, все будет хорошо. Ты отвезешь меня и моего молодого друга в Лоуэлл». «На Теттлбек-Лейн» уточнила она. Ты говоришь правильно. Я говорю спасибо тебе. Вы собираетесь меня убить после того, как доберетесь, куда вам нужно? Нет, если не будешь попусту терять время. Она обдумала его слова, кивнула. Не буду. Поехали. Удачи вам, миссис Тассенбаум. Прошептал магазинщик, когда она двинулась к двери. Если я не вернусь... Она посмотрела на Чипа. Запомните одно Это мой муж изобрел интернет Он и его друзья Частично в Калтек, частично в своих гаражах Не Альберт Гор У Роланда вновь заурчал желудок Он перегнулся через прилавок Магазинчик отпрянул, словно подозревал, что Роланд болен красной чумой Схватил нарезанное для женщины мясо индейки Сунул три ломтя в рот Остаток протянул Джейку Тот съел два куска, посмотрел на Иша, который с большим интересом разглядывал мясо. Ты свою долю получишь в кабине, пообещал Джейк. Бинэ. Отозвался Иш, потом добавил с куда большим энтузиазмом. Олю, Святой Иисус Христос, выдохнул Чип.